Глава 31. За этим отделением, занимающимся изучением растений, нашлось еще одно, а затем следующее, и все они были в целом схожими, как, впрочем, и люди, что находились там. Словно зомби они выполняли какую-то работу, не отвлекаясь ни на что постороннее. Архитектор то шел впереди, то исчезал и осматривал что-то в сторонке. Заглядывал людям через плечо, изучал мониторы и датчики. Правда, мне о своих выводах не говорил ни слова, только заинтересованных мыкал. Я тоже попробовал поступить как он, но ничего действительно интересного не увидел. Понял только, что мы находимся на землях нового британского альянса, но это я мог понять и без окружения. Достаточно просто сосредоточиться на собственном расположении, чтобы понять, в какой точке мира нахожусь. Этим исследованием уже не один десяток лет. Внезапно высказался архитектор. Вопрос лишь в том, был ли замешан в этом Феррос изначально, или перехватил проект изучения глубинного искажения. В прошлом я такие места просто выжигал. Возможно, такой странный выбор места связан как раз с этим. Уничтожить комплекс в лаве, если вдруг что-то произойдет. Неплохое решение, учитывая, что местные не могут использовать свет, признал я. Теперь становилось ясно, зачем вообще все это было построено да еще в таком странном месте. Многие маги использовали магию, считая, что это даст им должный уровень контроля, но в итоге это их лишь губило. То, что новый британский альянс занимается изучением глубинного искажения, я знал и раньше. Это стало понятно после встречи с избранным в Нью-Лондоне, но я все еще не понимал, зачем это Ферросу. Одно дело прислуживать королеве ночи, Он питает нежные чувства к этой божественной владычице, и ему было плевать, что она не отвечает взаимностью. Но глубинное искажение... Единственное, что приходит на ум... Ферос специально устроил все это, чтобы уничтожить мой мир. Но сокрушитель тверди прознай про это будет в ярости. Это ведь прямое нарушение пакта между божественными владыками. «Ты не о том думаешь, Адриан», — покачал головой архитектор. «Ты и мысли теперь читаешь», — недовольно нахмурился я. «Немного. Я ведь и так в твоей голове. Это мне и не нравится. Так что не так с моими мыслями?» — вернул я его к исходной теме. «Ты же слышал Фероса там. Думаю, что он уже не работает на «Королеву ночи» и «Тысячеликий совет». Бред. Для него всегда королева была на первом месте. Возможно, но вы действительно давно не виделись. Все могло сильно измениться. Не настолько давно». Тем более он уже несколько раз после моего возвращения являлся как посланник королевы. Все это могло быть уловкой или чем-то другим. Для самого умного существа во вселенной ты слишком мало знаешь. Я ограничен твоими мозгами, Адриан, — архитектор развел руками. А ты никогда не был мыслителем. Скорее уж, ты молоток. Молоток, что забивает гвозди. Странное сравнение, — буркнул я, проходя мимо очередных людей. «Где же, мать его, Ферос? От общества архитектора меня уже немного начинает тошнить. Надо придумать способ от него избавиться». «Я все слышал!» «Знаю». Архитектор усмехнулся и на этом замолчал. Дальше мы шли молча, практически не задерживаясь в очередном исследовательском зале, и лишь когда нам стали попадаться лаборатории, изучающие влияние глубинного искажения на животных, мы немного замедлились. Проходя один из барьеров, мы заметили гориллу, из груди которой белая масса глубинного искажения пустила свои отростки по всему телу. Мышцы животного были неестественно увеличены, а глаза светились тусклым белым светом. На ее спине виднелись шрамы от хирургических вмешательств, а на шее был закреплен какой-то прибор с красным индикатором. Эта горилла была заражена недавно. Глубинное искажение еще не успело дать сильные корни в тело, но это временно. Зато тварь, А по-другому чудовище, что сидело в соседней камере, назвать было нельзя. Уже была поглощена им целиком и полностью. Четыре руки, кожа практически полностью покрытая белой субстанцией, а вместо обычной и морды на меня скорее смотрел демонический череп. Если первая горилла, заметив меня, слегка оживилась, заугукала и даже ударила себя кулаком в грудь, то вот второй монстр просто молча таращился алыми, полыхающими глазами. Я остановился напротив, встретившись с горилой взглядом. Она приблизилась к стеклу, повела головой, уперла когтистыми лапами в преграду и заскрежетала ими. Я ответил зверю зловещей усмешкой. «Нравится, Адриан!» — раздался голос откуда-то из динамиков. Он был холодным, почти насмешливым, и я сразу узнал его. «Ферас!» — вздохнул я и отступил. Стоило мне отвернуться, как монстр оскалился и взбесился, обрушив всю свою силу на стекло. Удар был настолько мощным, что преграда затрещала, но выдержала. Чудовище продолжало биться, а его алые глаза горели ненавистью, а из пасти капала едкая слюна, оставляющая дымящиеся следы на полу. Но магии от нее при этом не исходило. «И давно ты за мной следишь?» «Почти с самого начала», — ответил старый друг. «Не ожидал, что ты сможешь последовать за мной в это место. Использовал божественные силы». Я не ответил. Лишь окинул лабораторное помещение хмурым взглядом. «Где ты сейчас?» «На самом верху. Не волнуйся, я никуда не уйду. В этот раз». Эти слова разили насмешкой и угрозой. Голос звучал так, словно Ферос уже знал, чем все закончится, и это настораживало. Ведь он прекрасно знает, какой силой я обладаю. Динамики замолчали, но эхо его слов еще долго висело в воздухе. Я стоял перед клеткой, глядя на монстра, который продолжал биться о стекло и понимал, что это только начало. Где-то в этом комплексе Фер разготовил что-то гораздо более страшное, и я должен остановить его. «Идем», — бросил я архитектору, не оборачиваясь. В конце концов мы вышли к крупному лифту, двери которого гостеприимно раскрылись перед нами. Он был огромным с зеркальными стенами и сенсорной панелью управления, на которой крутился тот же символ, что и на лабораторных халатах местных ученых. Внутри было достаточно места, чтобы вместить десяток человек, но сейчас лифт был пуст. Стоило ступить внутрь, как двери закрылись, и лифт самостоятельно начал движение, отдавая в ноги легкой вибрацией. Проехали мы недолго, несмотря на то, что это место довольно большое. Лифт привел нас в просторный зал со стеклянной крышей. Видимо, именно его края были видны мне снизу, на том мостике внизу комплекса. Но нет, залом со стеклянной крышей это назвать было бы неправильно. Скорее уж это был стеклянный купол. Но вот предназначение этого места пока для меня оставалось некоторой загадкой. Слишком много пустого пространства. «Адриан!» — весело воскликнул Ферос, раскинув руки в стороны. Все тот же деловой костюм, длинные прилизанные волосы, колючий взгляд. «Где великий князь?» — спросил я, поглядывая по сторонам и выискивая опасность. На первый взгляд, кроме Фироса, тут больше никого не было. Ни монстров, ни заложника, ни ученых. «Там, где он сможет послужить великой цели», — все так же улыбаясь, продолжил мужчина. «И какой же?» «Изменить мир, разумеется. Все так, как я тебе говорил в прошлый раз, Адриан. Мы проиграли войну. Искажение не остановить». Глубинное искажение рано или поздно поглотит и исказит все. Так, может, не стоит этому мешать? «Да ты совсем обезумел!» — покачал я головой, и в моей руке возник сияющий меч, сотканный из чистого света. Мой старый друг даже бровью не повел на это проявление агрессии. Лишь досадливо покачал головой. «И что скажет королева ночи, когда узнает, что ты встал на сторону врага?» «Она уже сама перешла на эту сторону» он лишь развел руками, и для меня внезапно все встало на свои места. Почему Фирас якшается с избранными? Да потому что королева ночи не против, но это казалось еще более безумным. С какой стати ей переходить на сторону избранных? Потому что она заражена, — внезапно сказал архитектор, и теперь не улыбался. Напротив, сейчас, видимо, лишь мне он выглядел обеспокоенным и напряженным. Заражена? Это казалось немыслимым. «Божественные владыки не могут быть заражены, это ведь фундаментальный закон мироздания». «Разве?» Архитектор, слыша мои мысли, оторвал взгляд от Фероса и посмотрел на меня. «Ты забываешь обо мне, Адриан. Я когда-то был божественным владыкой, по крайней мере прежнее тело. Затем я слился с познанием, породив новое существо, архитектора. Но чтобы управлять искажением, мне нужно было стать его частью». «Ты заразил себя глубинным искажением», — прошептал я, глядя на архитектора. «Я ведь раньше об этом совершенно не думал, но это было очевидным. Будучи божественным владыкой, он заразил себя глубинным искажением, а, следовательно, это может сработать и с другими владыками». «С кем ты разговариваешь, Адриан?» Кажется, впервые с момента, как я вышел из лифта, Ферас перестал улыбаться. Но я уже оторвал взгляд от своего призрачного спутника и посмотрел на мужчину, проигнорировав его вопрос. «Королева ночи заражена? Она стала избранной?» Божественно избранной!» — рассмеялся он. «Первой, но скоро к нам присоединятся другие. Например...» — сокрушитель тверди. Закончил я за него, чувствуя, как у меня кровь стынет в жилах от этого. Его же ранил избранный, сумевший пробраться в цитадель, и с того момента он стал вести себя очень странно. Жрал мелких башков, «Заперся в своей обители и не впускал туда даже любимую дочь. Солнечная кошка в смертельной опасности». «Все гораздо хуже, Адриан. Твоя божественная сила завязана на ее контракте. Если сокрушитель Тверди что-то с ней сделает, ты станешь намного слабее даже с искрой созидания. Ты, конечно, можешь воспользоваться моей силой, но в таком случае...» нет. Я мысленно ответил, и архитектор, понимающе улыбнулся и кивнул, даже не попытавшись меня переубедить. Но это значит, что мне нельзя тут задерживаться. Нужно быстро разобраться с Феросом, утопить это место в вулкане, после чего отправляться в Вангарад, цитадель сокрушителя Тверди. Заодно попытался сосредоточиться на Эйрин, воззвать к ней с помощью связующего нас контракта. Она ведь тоже богиня, должна суметь почувствовать, как в тот раз, когда решила узнать, чем я занят, «Эйрин, пожалуйста, ты должна прийти сюда!» Словно мантру повторял я, но не ощущал никакого возмущения пространства. Феррес тем временем шагнул вперед и опустился на одно колено, касаясь пола. Его поверхность еще во время выхода показалась мне странной, и теперь стало понятно, почему. Множество шестигранных ячеек, из которых он состоял практически полностью, из матово-белых стали становиться прозрачными, открывая вид на еще одно огромное помещение под нами и в этом помещении было нечто огромное, аморфное, состоящее сплошь из глубинного искажения, один вид которого вызвал у меня легкий приступ тошноты. «Что это за дрянь?» — спросил я, смотря на это шевелящееся нечто. «А ты не узнаешь?» — усмехнулся Ферос, поднимаясь на ноги и отряхивая колени словно от пыли. «Это Данла?» «Что?» — я нахмурился, переводя взгляд то на монстра, то на Фероса. Ты ведь не одной из дочерей Королевы Ночи». «О ней самой», — кивнул он. «Она стала первой из многих. Она будет ядром нового мира». «Твоего мира, Адриан». «Это что-то вроде пчелиной матки», пояснил архитектор. «У обычных избранных есть пределы, насколько они могут раскинуть свое тлетворное влияние. Это существо специально было создано так, чтобы поглотить мир целиком». — И, разумеется, она иммунна ко свету, так что даже с божественной силой тебе ее не убить. — Это мы еще проверим, — бросил я Ферас, устискивая кулаки. — Конечно, конечно, — закивал он. — Ты всегда идешь вперед. Выполнишь миссию любой ценой. Могучий, одаренный. Полубог. Человек с тысячами сил, и все в таком духе. Ферос невесело рассмеялся. — Но знаешь, в чем проблема, Адриан и в чем же?» «Ты один». «Раньше мне это не мешало», — пожал я плечами. «Верно, но тогда у тебя и цели были другими. Показать тебе кое-что». Ферас отступил на пару шагов, повернулся ко мне спиной и, подняв руку, щелкнул пальцами. Тотчас ожило несколько крупных мониторов, висящих наверху, под сводами стеклянного купола. Это были новости, причем не только нового британского альянса, но и наши». В одной из них я верил великого князя Добронравова, находящегося на новгородских руинах. Тех, что остались после моей битвы с драконом. «Это все проклятые британцы. Они создали оружие, которое открывает порталы», — говорил князь, находясь в каком-то полушоковом состоянии. «Похоже, пока я поднимался наверх, Феррос успел вернуть Добронравова назад. Либо он и вовсе его сюда не переносил». Спецслужбы Российской империи устроили теракт в Нью-Лондоне. Император созывает Совет Великих Князей для урегулирования ситуации. По недавним сведениям, за пропажей Александра Рюриковича стоят спецслужбы нового британского альянса. Репортажи сыпались один за другим, и я даже не успевал выловить всю ту информацию, о которой там шла речь, но одно становилось понятно. Это что-то глобальное. Как видишь, я не врал. Великий князь Добронравов в полном порядке, целый невредим». Прямо сейчас рассказывает всем желающим о том, что Новый Британский Альянс создает портальное оружие и собирается заразить всех вас глубинным искажением. «Ты всерьез решил устроить войну между Российской империей и Новым Британским Альянсом?» – прорычал я. «Да они сами с радостью готовы вгрызться друг к другу в глотки», – рассмеялся Фирос. «И ты думаешь, остальные лучше?» Романцы уже давно получают сведения о том, что ты сегодня тут увидел, и всерьез готовят настоящий крестовый поход против предателей рода Лицкого. Одна искра, и весь этот мир погрязнет в хаосе, из которого в итоге вырастет совершенно новый мир. Мир глубинного искажения.